Секретер продан, сегодня вечером его увезут, и в комнате станет гораздо просторнее. Цветы я, конечно, заберу, и зимнюю одежду из шкафа, буквально через несколько дней. Если портьеры кажутся вам слишком темными, их можно заменить. А это портрет моего покойного мужа. В молодости он был удивительно красив. Наконец, вдоволь налюбовавшись зеленым кафелем раздельного санузла, расположились в уютной кухне-столовой.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 — Пожалуйста, пожалуйста, скажи, что никаких вредных привычек у тебя нет, и покончим с этим. — Ну уж нет, — злорадно подумала Джен. Когда-то расспросы о вредных привычках ее смущали, но она уже давно научилась получать от них своеобразное удовольствие. Все равно, что секс-пистолс в родительском доме на полную громкость включать. В те давние времена, когда училась в выпускном классе, очень освежает. — Боюсь ничего выдающегося, — сказала она.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 По своему опыту Джен прекрасно знала, что водки, оргии и даже пение в ванной домовладельцы обычно боятся куда меньше, чем табачного дыма, от которого, как известно, бывает рак портьер, рак мягкой мебели и рак половиков. И ни слова о достоинствах современных химчисток. Подобные намеки оскорбляют чувства верующих во вред. Никто, конечно, не заставляет признаваться, но врать-то совсем уж нелепо. Лицо веры предсказуемо вытянулось. Этого я и опасалась.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 Засела на балконе с припасенной специально для новоселья бутылкой сухого бретонского сидра, но поленилась ее открывать. И спать отправилась в какое-то невозможное время, еще до полуночи, сама себе удивляясь. Какие эльфы меня подменили? И куда эти засранцы подевали прекрасный трудоспособный оригинал? Проснулась от холода, и сперва с просонок никак не могла сообразить, почему вдруг наступила зима, вроде бы засыпала в мае, или нет? Кое-как, разлепив глаза, увидела, что окно спальни закрыто. Значит, все-таки не зима. Ладно, уже хорошо. Наконец разглядела в темноте рядом с кроватью прозрачный, условно-антропоморфный силуэт, источающий ледяной холод. Так вот оно что. Сразу могла бы догадаться. Далеко не от всех призраков веет так называемым замогильным холодом.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 На этот раз Джен не успела задремать, даже укрыться толком не успела. Стоило прилечь, и воздух в комнате резко похолодел. Джен невольно подумала, насколько приятным может стать соседство здешнего призрака в июле, или какой тут у них самый жаркий месяц, но сразу же устыдилась своих корыстных мыслей. Все-таки чужая непрекаянная душа, а не какой-нибудь кондиционер. И, надо сказать, чертовски привлекательная непрекаянная душа.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 Джен неизменно отвечала в письменной форме «Большое спасибо, у меня все хорошо». Надеялась, что такой формат общения сделает Веру более сдержанной, но та продолжала звонить каждый день. Удивительно настойчивая женщина, из кучи свободного времени. Для многих это тяжелый крест. Призрак вернулся только спустя неделю. Джен к тому времени окончательно вошла в привычный рабочий режим. То есть писала ночи напролет, ложилась уже засветло.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 Тех, кто понимал английский, или хотя бы немецкий, хотя по-немецки ее аргументы звучали куда менее развернуто, увы. «Я очень рада познакомиться с хозяином этого прекрасного дома», — церемонно сказала она. «Сожалею, что доставила вам неудобство но в моих действиях не было ничего дурного. Женщина, в настоящее время владеющая квартирой, пожелала сдать свою собственность в аренду, а я ее сняла, честно заплатив аванс и залог».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 «Работа у меня теперь такая», — огрызнулся призрак. «Дурацкая, ну уж какая есть. Без дела в моем положении вообще свихнуться можно». Знакомый аргумент. «А почему вы не испугались?» — спросил призрак. В его голосе явственно звучали скандальные нотки. «Вы что, сумасшедшая?» Каков нахал, но и бровью не повела. Насколько мне известно, пока нет. «Но нормальные люди боятся мертвых», — воскликнул призрак.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 — Ладно, допустим, себя вам не жалко, — укоризненно сказал призрак. — Хотите травиться — травитесь, но недопустимо подвергать опасности окружающих. «Опасности — Опасности? — изумленно переспросила Джен и вкратчиво добавила. — Извините, если лезу не в свое дело, но, может быть, вы не заметили, что уже некоторое время мертвы? — Благодарю за напоминание, — саркастически откликнулся призрак.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 Только не подумайте, будто я фанат Битлз. Просто считаю, что Маккартни — хороший музыкант. — Отличный, — согласилась Джен. Утро застигло их за чтением еще незаконченного эпизода. Джен терпеть не могла показывать недоделанную работу, но Повелос, как выяснилось, умел убеждать. При этом он не понимал примерно каждое третье слово, но Джен нашла в интернете сайт переводчик, и дело пошло на лад.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 Но тайну, уходящей в потолок лестницы в коридоре, призрак ей все-таки открыл. Впрочем, невелика оказалась тайна. Просто раньше квартира была двухэтажной, и в мансарде под крышей располагался хозяйский кабинет. — Я был против того, чтобы сдавать квартиру чужим людям, — печально говорил призрак. — Но ничего не поделаешь. Денег взять больше неоткуда. При мне Вера ни дня не работала. Боюсь уже поздновато начинать.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 Она не могла не видеть, что с каждым днем он становится все мрачнее. На расспросы пожимал плечами. Такова уж моя скорбная участь, терпите, милая леди. Мертвым, если вы до сих пор не успели заметить, редко бывает свойственен оптимистический взгляд на жизнь. Джен оставалось только огорченно вздыхать. Насильно настроение никому не поднимешь, хотя иногда очень хочется. С живыми страдальцами в этом смысле все-таки проще. В крайнем случае их всегда можно стукнуть. например, диванной подушкой по упрямой башке. — Все-таки надо бы вам отсюда съехать, — время от времени говорил ей призрак Повелос. — А не то скоро погибну? — насмешливо спрашивала Джен. — Да нет, вряд ли, — вздыхал он, печально клубясь в ее ногах сиреневым туманом. — А все-таки это не дело, живому человеку постоянно рядом с покойником находиться. Я вас теперь беспокоюсь, вдруг это вредно для здоровья или еще какая-нибудь беда.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 В конце месяца объявилась хозяйка. Ничего неожиданного в ее визите не было. Они заранее договорились, что Вера будет сама снимать показания счетчиков и высчитывать квартплату. Джен была только рада переложить хлопоты на чужие плечи, хоть и опасалась, что ради этого придется вставать в лютую рань. Квартирные хозяева всего мира почему-то обожают улаживать дела чуть ли не на рассвете. Исключения из этого правила она пока не встречала. Так и вышло. Вере приспичило заявиться в девять утра, и не минуты позже. Как будто счетчики — это коровы, которых надо подоить к определенному сроку. «Удивительно все-таки устроены люди. Великие мастера усложнять жизнь себе и друг другу», — думала Джен, открывая ей дверь. Вера, надо сказать, выглядела не лучшим образом. Побледнела, осунулась, кажется, даже стала меньше ростом, и голову ей не мешало бы помыть, ранние подъемы до добра не доводят. Джен это знала всегда. Ладно, ее проблемы. Впустила Веру в дом и сразу отправилась на кухню варить кофе. Себе и гостей, если та пожелает. А если откажется, тем лучше. Вторая чашка кофе еще никогда никому не вредила. Особенно таким пасмурным дождливым утром. Человеку, не проспавшему и четырех часов. Вера возилась со счетчиками довольно долго. Джен за это время успела не только сварить и выпить кофе, но и трижды ее позвать. Наконец отправилась на поиски...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 и развернулось было, чтобы выйти, но тут ее взгляд упал на ноги Веры. Вернее, на розовые тряпичные домашние туфли, в которых она была обута. По улицам таких обычно не ходят. Впрочем, даже не в этом дело. Мало ли в мире эксцентричных людей, а в том, что на улице сейчас проливной дождь, а верены тапки совершенно сухие. И остальная одежда. И зонта у нее с собой не было, а то сейчас сушился бы в коридоре.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 Но Джен прекрасно понимала, что оставить как есть уже не получится. Никакого удовольствия. Все тут теперь будет не то и не так. Она сварила новую порцию кофе, а потом вернулась в ванную и твердо сказала все еще всхлипывающей в объятиях бойлера Вере. «Успокойтесь, пожалуйста, идемте поговорим». Вера отнеслась к ее предложению без особого энтузиазма. Но и возражать не стала. угрюмо кивнула и отправилась в кухню, жалобно шмыгая покрасневшим от слез носом.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 «Павлик очень переживал, что оставил меня без копейки», — сквозь слезы сказала Вера. «Все сбережения ушли на лечение за границей, после того, как выяснилось, что наши врачи не все могут. Заграничные, как выяснилось, тоже могут не все, но надо было попробовать». «Совершенно согласна», — кивнула Джен. «Обязательно надо. Я бы тоже предпочла остаться без гроша, но твердо знать, что сделала все возможное. У него была страховка».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 «Павлик рассказал мне про вашу маму. Удивительная история. Как же нам с вами не повезло!» «Ой, извините!» «Да ладно!» — усмехнулась Джен. «Это же правда. Фантастическое невезение. Такой отличный был у вас план. Сдаете квартиру, берете залог, подписываете договор, довольные квартиранты справляют новоселье, часы бьют полночь и тут является ваш супруг при полном параде. После такого представления любой нормальный человек съедет на следующий же день».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 — Все это очень странно, — сказала Вера. — Пишет это что-то вроде гонорара за то, что мы ее вдохновили, представляешь? Если бы не размеры суммы, я бы решила, что это шутка. Но четыре тысячи для шутки, пожало многовато, и обратного адреса не оставила. При всем желании не получится вернуть ей деньги. И как теперь быть? — Да ну, брось, детка, что за дурацкая щепетильность, — ухмыльнулся Пауль. — Зачем их возвращать?